Глава восемнадцатая Волосы цвета расплавленной меди густым водопадом обрушились на гладкие плечи. Выразительные глаза звездами вспыхнули на идеальном лице. Чувственные губы приоткрылись, обнажая белоснежные зубы. Платье горожанки полностью растворилось, став походить на роскошные одеяния. Нежный атлас и благородный шелк сменили простую домотканную ткань. вина рода неузнаваемости изменилась. Привлекательность обычной простушки исчезла. На смену пришла строго выверенная безупречная красота. Нечеловеческая красота. Медь шахода в руке шевельнулся и словно запел. Божественное оружие пело песнь смерти, почуя в достойную цель. Жажда броситься на рыжую ведьму охватила сознание, на секунду затмив остальные эмоции. Ощущение восторга и мощи после убийства падшего хрона не исчезло, а только усилилось. Я спокойно наблюдал за превращением божества, не испытывая страха или трепета. «Здравствуй, Эрик де Сориона!» Чарующий голос поплыл над землей, вызывая чувство восторга. Южане-наемники и солдаты великого Дуэгара замерли, с зачарованными глазами глядя на пришествие настоящей богини. Смертные с восторгом смотрели на статную фигуру с царской осанкой, жадно ловя каждое слово. И лишь Алия недовольно дернула головой, услышав родовое имя вместе с именем бывшего уличного бродяжки. Гордая дочь великой семьи до сих пор не признавала навязанного родства. — Ты убил Хрона! — констатировала богиня. Она глядела на развалины гросхола откуда до сих пор вырывались клубы пыли и дыма и в ее взгляде виднелось лишь равнодушие. Она отметила смерть одного из своих как незначительный факт. Событие, достойное лишь мимолетного упоминания. «Ты кто? Еще одна сестричка? И где Мигдар? Успел сбежать раньше братца?» Мой голос прозвучал с всхрипотцой. Давление падшей и влияние меча оказывали на разум разноплановое воздействие. Одна требовала подчиниться, безмолвно давя аурой власти. Второй жаждал крови и требовал наброситься на явившуюся эфирную сущность. По налитым губам женщины скользнула понимающая улыбка. Она будто знала, как меня сейчас раздирало изнутри. Винара помедлила, пожала плечами. «Не знаю, где этот деревенский лопух. Мы никогда с ним особо не ладили». «Ты так и не назвала свое имя», — напомнил я, с трудом удерживаясь на месте. Проклятый клинок давил все сильнее, требуя убить божество. Но инстинкты подсказывали... Что, нибудь она так уверена в своих силах, вряд ли явилась бы лично. Неизвестная падшая знала о меча Шахода и все равно не боялась. Что скрывалось за подлинным спокойствием? Самоуверенность или холодный расчет? Неизвестно. А все неизвестное вызывало опасность. Это унара вместо богини ответила алия в голосе темной слышалась настороженность но не было страха это радовало остальные глядели на богиню влюбленными взглядами очарованных баранов и подобное поведение вызывало сильное беспокойство вряд ли на них теперь стоило полагаться откуда знаешь я покосился на сестрицу намеренно делая вид, будто речь шла о пустяке, а мы ведем заурядный, ничего не значащий разговор на обычном привале. «У нее кулон висит на шее. Это знак Унары, богини домашнего очага семьи и любви», пренебрежительно ответила Алия, поддержав игру с провокацией. «Подействовала. Глаза. Винары». Сощурились, ноздри раздулись, по идеальному лицу скользнула тень гнева. Какие мы обидчивые! Это хорошо, значит, легко будет взбесить при необходимости. А объятый гневом разум — плохой помощник в бою. Винара-унара, я хмыкнул. Стоило догадаться. Слишком созвучные имена. Я прямым взглядом посмотрел в глаза богини, чувствуя, как ярость меча шахода защищает от влияния божественной сущности. Давно пряталась в рыжей тушке? Или только сейчас появилась? Унара сладко улыбнулась. Давно. Она провела рукой по высокой груди. В свое время она сама согласилась стать моим сосудом. «Добровольно?» — не поверил я. Улыбка стала слаще. «Добровольно!» — богиня рассмеялась. «Что? Трудно поверить, что кто-нибудь согласится пустить внутрь себя эфирную сущность? Если твоя жизнь сира и безрадостна, если ты не глядишь в будущее с восторгом но на многое согласишься, лишь бы избавиться от ощущения безысходности. Прелестно! Рыжая ведьма впала в депрессию и не нашла ничего лучше, чем позволить эфирной пиявке завладеть своим телом. Стоп! Если бы она была одержимой, мы бы это заметили. Будто, прочитав мои мысли, Унара вновь улыбнулась. Когда смертные соглашаются добровольно, у нас появляется несколько преимуществ перед обычным вселением. Например, входить в состояние сна, не мешая первой личности управлять телом. Скрывалось в глубине сознание. Итро. «Чего тебе надо?» Я попытался незаметно оглядеться. Дерьмо. Все наши воины пялились на высокую рыжеволосую красавицу, буквально пожирая ее обожающими глазами. Плохо. Очень плохо. Что-то подсказывало, что в случае столкновения солдаты нас не поддержат, а то и хуже набросятся сами. По щелчку, любимая богиня как она их шустро обработала. Буквально одним появлением влюбила в себя, сделав послушными. Богиня любви, мать ее, заворожила, взяла под контроль без единого слова. «Что, неужели я не нравлюсь тебе?» Унара провокационно провела рукой по полной груди, спускаясь к талии и ниже к бедру. «Помнится, ты наслаждался этим телом и остался доволен?» Лия покосилась на меня. «Ты красив и достоин составить пару такой, как я». Она игриво улыбнулась. «А еще ты не ненасытен в любви, и мне это нравится. Иди ко мне». Она протянула руки вперед. Странно, но в этом жесте чувствовалась забота. Речь шла не о банальных плоских утехах. Все глубже. Казалось, тебя хотели обнять и приласкать, подарить тепло и ласку любимой женщины, окружить заботой и дать понять, что ты единственный на свете достойный мужчина. В первую очередь это подействовало на эре. Сирота-беспризорник радостно трепыхнулся и рванулся вперед. Эффект оказался столь силен, что ноги сами сделали шаг вперед. Но затем в игру вступила частичка Десвалион. «Холодная ярость от того, что кто-то смеет помыкать тобой, как куклой!» Охватило разум с легкостью, смывая любые воздействия. Ему вторил меч, продолжавший петь песню смерти. Я встряхнулся, по губам скользнула жесткая улыбка. Глядя прямо в глаза богини, отрицательно качнул головой. — Ну же, иди ко мне, я тебя жду. Мурлыка Лаунара, со мной ты познаешь блаженство. Перед глазами пронеслась красочная картинка. Как возвращаюсь домой после тяжелого дня, где ждет уют и покой. Как сажусь за накрытый стол, и любящие руки жены нежно обнимают сзади. Как сытый и довольный, иду на кровать, зная, что любимая жена всю ночь будет рядом. Но выглядело невероятно реальным. В какой-то миг даже показалось, что уловил аромат свежего хлеба и запах женского тела, пахнущего лесными травами. Тонкая обработка. Куда там банальным эротическим фантазиям. Воздействие на более глубокие чувства. Богиня любви, семьи, домашнего очага — от такой глупо ожидать чего-то другого. Унара облизнула влажные губы. Снова улыбнулась улыбкой полной любви. «Ну же, иди ко мне». Я стоял и не двигался. С отстраненным любопытством наблюдая, как наваждение отпускает, возвращая рассудок в состоянии холодной сосредоточенности. То ли я, как и я, оказалась не подвержена воздействию, то ли у нее имелась какая-то природная защита чистокровной дес Валеон, то ли на деле влияло отношение к женскому полу. Видя, что с главными участниками влияния божественных сил не работает, Унара разочарованно вздохнула. Вы так похожи на своих блистательных приятелей. У них тоже невозможно было вызвать чувство любви. Она печально оглядела нас. Такие же хладнокровные, глупые и самонадеянные. — Ты была в парящем городе? — Алия прищурилась. — Была, — спокойно подтвердила падшая и поделилась дурацкий городишко, до да глупости нелепой зачем поднимать такую громаду в воздух зная что ее можно обрушить вниз твердыню светляков опустили на землю отверженные точнее грохнули со всей силы при помощи астральной бури небывалой мощи место падения до сих пор толком не знали говорили где то на севере Но правда ли это, никто не ведал. Экспедиции так и не отправили. Что стало с блистательными? Алия сделала осторожный шажок в сторону, с подозрением глядя на застывшего в ступоре Оскара, своего главного гвардейца. По лицу воина блуждала обожающая улыбка, влюбленные глаза не отрывались от своей новой госпожи. И столько обожания в них было, что не возникало сомнений. Дуигарец под воздействием чар. Идиотское выражение на суровом лице бывалого воина выглядело совершенно неестественным. Так и люди не смотрели даже на самых обожаемых возлюбленных. Так же выглядели южане-наемники и все остальные гвардейцы. Унара буквально влюбила их в себя до безумия. Гадство. Что-то подсказывало, что такие чары обычным контрзаклинанием не убрать. Когда город упал, некоторые из них стали возмущаться, заявляя, что мы нарушили условия сделки. Всего на какую-то долю секунды лицо прекрасной богини исказило гримаса ярости, гнева и презрения. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. На краткий миг из прекрасной женщины проступил уродливый монстр. — И что вы ответили? — уже зная ответ, спросила Алия. — Я тоже догадывался, что случилось дальше. Учитывая характер всех падших, нетрудно предугадать дальнейшие события. — Мы убили их. Убили всех. — спокойно призналась Унара ли я вздрогнула падше сказала это просто словно речь шла о пустяке сначала подумал будто сделала это намеренно передразнивая нас но потом понял что богиня не притворялась ей действительно все равно скольких светлых магов убили смертные черви все мы для них смертные черви под ногами Даже сильнейшие маги с истинным даром. я тоже это поняла. Рука юной колдуни сжалась в кулак. Неужели тебе их жалко? Изображая сочувствие, проронила Унара. Разве вы не являлись с ними врагами многие сотни лет? Она либо действительно не понимала, либо изощренно издевалась. «Вы должны быть благодарными за это!» Нравоучительным тоном продолжила падшая. «Мы избавили вас от старых врагов!» «И сделали новых!» — процедила Алия. Я сделал осторожный шажок в сторону, расслабляя мышцы. Солдаты продолжали стоять туканами. Солнце висело высоко, заливая землю весенним теплом. Гроссхоу за спиной окончательно утих, лишь отдельные столбики дыма медленно поднимались над горной грядой. Голос Алии прозвучал тихо, с каждой строчкой набирая силу. «Герхе калиш хмари эстел! Ноари верде ми нервеале!» Герхе Эсмар и Ноли Ноари Эвел, Тенар Кисиале, Герхе Эскер, Карвал Тионе, Герхе Кил, Туар Киняале. Слова на такшанском вызывали дрожь. Я слышал это впервые, но сразу понял значение. Мы пришли из-за границ света. Наша тень охватит весь мир. Мы часть первородного мрака. Наши души несут в себе тьму. Мы стрелы, что пронзят свет мироздания. Мы тьма, что несет пустоту. «Нет — Нет! — завизжала Унара. Слишком поздно она поняла, что происходит. До этого богиня смотрела на Алиюса с нисходительной улыбкой, как на ребенка, что делает по-своему, но все знают, что в итоге все будет так, как сказали взрослые. Высокий пронзительный крик ударил по ушным перепонкам. Прошелся по нервам цепной бензопилой, вызывая в теле противную слабость. Гвардейцы Дезвалион зашевелились. В глазах воинах появилось осмысленное выражение. Они с недоумением оглядывались и после секундного замешательства обращали свой взор на ту, которой принесли клятву верности и кому привыкли доверять свою жизнь. «Убейте их!» Алия властно выбросила руку вперед, указывая на южан. В отличие от дуэгарцев, те оставались заторможенными, влюбленными глазами, поедая фигуру разгневанной богини. С них чары не спали. Зловещий стишок Дэс подействовал только на темных. «Убить!» В унисон Алииза вопила совсем обезумевшая богиня. Кажется, впервые от ее воздействия на смертных избавились так легко. И это привело ее в бешенство. «Мадам, можно понять!» Какие-то смертные черви мало того, что не склоняют головы, так еще имеют наглость сопротивляться. Я скользнул вправо, с левой руки метнув кинжал в рыжую бестию. Не убить, не настолько наивен, чтобы надеяться на подобный исход. Всего лишь отвлечь на секунду. Кинжал со звоном разбился о невидимую преграду. Хорошая сталь надломилась, как стекло. Пылающие глаза разозленной богини уставились на меня. Где-то в глубине души шевельнулся червячок страха. Высокая женщина сейчас выглядела по-настоящему страшно, уже совершенно не походя на статную красавицу. Преобладала в ней инфернальное, что явилось из-за изнанки этого мира. Не осталось ничего человеческого. Рыжие волосы двигались как живые напоминая оранжевые щупальца из расплавленного металла. Глаза пылали оранжевым светом, соблазнительные губы исчезли, рот скривился уродливым шрамом, откуда выглядывали острые акульи зубы. Идеальное лицо исказилось в гримасе безудержной ярости. Руки и ноги вытянулись, как и все тело. Венара превращалась в настоящую тварь. «Вашу мать!» — прошептал я, неосознанно делая шаг назад. Аура божества дышала ненавистью, подавляла, вызывала страх и желание бежать без оглядки. Воины Десвалиона стервенело рубились с наемниками Хагрима, в чьих глазах навечно застыло обожание к своей повелительнице. Слышались крики, звуки ударов мечей, хриплое дыхание и тяжелый топот почти трех десятков людей, сошедшихся в яростной схватке. Мы вдвоем застыли напротив богини, не обращая на битву внимания. — Ты! — змеиный шепот вырвался из того, что раньше напоминало человеческий род. Монстр качнулся вперед. Не сговариваясь, я и Алия скользнули назад, расходясь в стороны. Но в следующую секунду темное остановилось. Взмах рукой — быстрая скороговорка какого-то заклинания. Тень позади твари налилась объемом и ожила, принимая форму своего создателя. Теперь перед нами стояло два монстра. Мелькнула безумная мысль, что Алия совсем спятила, Расплодит новых врагов. Но появление тени вызвало у божества беспокойство. Унара обернулась и словно заглянула в черное зеркало. На секунду обе застыли. Тень сделала шаг, и, как ни странно, падшая отступила. Что за дерьмо? Заклинание мне было неизвестно, но, кажется, Унара его испугалась. Ее не хватит надолго. Рядом прозвучал удивительно спокойный голос юной Десвалион. И действительно, Унара начала противодействовать наступлению своего темного двойника. Воздух перед ней задрожал, пошел рябью. Волна странного искажения прочертила тонкую линию. Пространство словно треснуло. Мир раскололся на отдельные фрагменты. Искажение выгнулось линзой и соприкоснулось с тенью. Я не знал, что тень может кричать. Непонятно, как это вообще возможно без физической оболочки и голосовых связок. Но клянусь всеми богами и всем грёбаным мирозданием, тень закричала. Оглушающий громко, надрывом, голосом, полным невообразимой боли. На какой-то миг даже схватка позади смолкла. Ошеломленные люди застыли, не понимая, откуда прилетел дикий крик. Это продолжалось долгую секунду, а потом все резко утихло. Тень двойник начала таять в воздухе, обращаясь в ничто. Унара снова повернулась к нам. Хищная улыбка прочертила уродливое лицо. Порыв горячего ветра ударил удушающей стеной. Стало трудно дышать. Казалось, на одном участке земли кислород просто перестал существовать. Выгорел, исчез, испарился. Трава под ногами вспыхнула и превратилась в пепел. Камни задрожали и начали плавиться. Сука! Не выдержал я. От меня к богине потянулась призрачная нить. Алхимия — есть суть изменения. Надо поменять природу физического вместилища, сделать его уязвимым провести трансформацию наоборот. Огненная лента со стороны Алии захлестнула рыжую фигуру, бесцельно распавшись на безобидные лепестки. Дэс Валион попыталась ответить огнем на огонь и потерпела фиаско. «Эскеррам!» Коротко бросила Алия, ничуть не шокированная неудачей. Лепестки пламени закружились на месте, за долю мгновения обратившись пылающий ураган. Протуберанцы огня накрыли тварь, облепив с ног до головы на манер мокрых листьев. Я добавил веселье, топнув ногой. По земле побежал ручеек черного кристаллического образования. Шипы из темного стекла пронзили ступни монстра и поползли вверх, как живые лианы. Унара закричала. Плоть превращалась в кристаллы, вызывая мучительные страдания. Алия ударила снова, на этот раз чем-то другим. Прозрачная субстанция полетела в сторону богини. Шевелящийся комок с призрачными щупальцами облепил монстра на уровне плеч. Прилип и стал погружаться в тело. Мерзкое зрелище. Интересно, что за дрянь? Какой-то астральный паразит, выращенный за секунду искусственно? Все-таки в плане магии Дуэггарцы те еще извращенцы. «Давай!» — Алия посмотрела на меня. Мы оба понимали, что все эти заклинания ничего не значат по сути. Они могут задержать, нанести раны, но не убить эфирную сущность. Через несколько секунд она снова придет в себя и поквитается за унижение. Выпущенные чары преследовали одно — выиграть время и подобраться поближе. Только меч шахода способен убить эту тварь. — Ну же! — выкрикнула в отчаянии Алия. Лицо юной Десвалионы сказило гримаса боли. Последнее заклинание связывало ее с врагом позволяя удержать монстра на месте. Я побежал. Вперед и вверх. Повинуясь дару алхимика, подо мной вырастали ступеньки из черных кристаллов. Не шипы, как недавно, чтобы причинять вред, а удобные столбики, дающие возможность забираться повыше. Шаг, еще шаг, вперед и быстрее. Узкие колонны из темного кварца вырастали из земли, и рассыпались в зернистую пыль, стоило моей ноге их покинуть. Со стороны это, наверное, выглядело довольно эпично. Но на самом деле походило на акробатический трюк — удержать равновесие, не свалиться, не дать ноге соскользнуть и, самое главное, не потерять скорость. Все это потребовало напряжения всех физических сил. Не знаю, как у меня получилось. Но я успел, не свалился, не потерял меч и сделал последний прыжок и обрушился сверху. Унара уже почти освободилась. Лепестки пламени погасли, опав на землю трескучей золой. Призрачный паразит куда-то пропал. Черное стекло перестало взбираться по ногам вверх, застыв на уровне голени. Она увидела меня и заметила меч и, пожалуй, впервые совершила ошибку. В ее глазах мелькнул страх. Не относясь к роду людскому, она поддалась человеческим слабостям. Она испугалась. Может, сказалось влияние поведения самой оболочки. Винара оставалась где-то там внутри, и, как любой человек, панически боялась смерти. Может, сыграла роль долгое нахождение в мире смертных. Но в какой-то миг богиня поступила совершенно по-человечески. страхе отшатнулась назад. Если бы она действовала с хладнокровной отстраненностью высшего существа, не подверженного эмоциям, скорее всего, не только избежала удара, но и разорвала меня на мелкие части. У нее имелись на это все шансы, но она испугалась, и это решило ее судьбу. Удар. Всего один, слева направо под небольшим углом. Падая сверху со вскинутым над головой эфирным клинком, я обрушился на мерзкую тварь и нанес один единственный удар, решивший исход схватки. Байк бы мной гордился. Срез вышел чистым, прямо на уровне шеи, чуть ниже подбородка. Хлоп. Мягко касаюсь земли ногами. На автомате делаю кувырок, гася ускорение. И тут же вскакиваю на ноги, оборачиваясь назад. Унара стоит на месте, удивленно глядя на меня. Долгое мгновение ничего не происходит. Казалось, я промахнулся. Но я знал, что это не так. Удар прошел, и прошел чисто, прямо туда, куда я и метил. «Ты!» — выдохнула богиня, вытягивая руку в мою сторону. Она начала меняться, превращаясь снова в простую женщину. Ноги и руки укорачивались, тело становилось меньше, волосы перестали жить собственной жизнью, глаза не светились жаром. Перед нами стояла обычная ведьма из маленького городка. Она простояла так целую секунду. А затем ее голова упала с плеч и покатилась по камням. Обезглавленное тело мягко осело на землю. «Пархова тварь!» — с чувством ожила Алия. Меня трясло. Напряжение схватки начало медленно отпускать. Медь Шахода ликовал, упиваясь победой. Ему понравилась битва. Понравилось, что за короткий промежуток времени удалось забрать жизненную силу сразу двух богов. Он излучал благодарность и медленно засыпал, обещая прийти на помощь, если понадобится. Черный клинок с алыми прожилками беззвучно растворился в воздухе. У меня мелькнула мысль, что эта штука и впрямь обладала зачатками разума. Может оказаться опасна. Как бы в следующий раз он сам не попытался взять меня под контроль. жива Я устало подошел к Алии. Девчонку трясло еще больше меня. Откат от сложного заклинания. Через призрачную субстанцию, внедренную в тело богини, ей прилетел нехилый удар, когда тварь от нее избавлялась. Да, Алия обхватила себя за плечи. Она точно мертва. Десс Валион кивнула на мертвую ведьму. Я оглянулся. Точно. Смотреть на обезглавленное тело не хотелось. Все-таки я спал с этой женщиной несколько ночей. Госпожа, откуда-то возник Оскар, набрасывая на плечи Алии плотное одеяло. Я оглянулся на место побоища. Фанатичная одержимость не помогла южанам выстоять против воинской выучки и отличной экипировки гвардейцев рода Дессарион. всех положили», — включая Хагрима. «Жаль!» Заметив, куда я смотрю, Оскар пожал плечами. «Виноватым воин себя не чувствовал». «Все нормально», — я вяло махнул рукой. Когда встает вопрос «либо ты, либо тебя», выбирать не приходится. Гвардеец четко кивнул, показывая, что понимает, о чем я подумал. «Надо уходить», — алясь зябко передернула плечами. Я вопросительно посмотрел на нее. Последовал кивок в сторону горной гряды. «Портальная площадка еще работает. С другого конца могут прийти». Точно. Эдельстейн. В городе остались слуги кого-то из падших. Интересно, чьи? А еще есть Мигдар. Вряд ли он обрадуется, когда узнает, что его брата убили. Напомнила Алия. Проклятье. Точно. Второго в грузхоле не оказалось. А я вроде как прикончил его братца. Хреново иметь кровником бога. Пусть и падшего. «Вы теперь куда?» Я взял под усы коня, подведенного одним из воинов. Алияк как-то удивленно на меня посмотрела. «Ты разве не с нами?» Я с улыбкой покачал головой. Меня все еще потряхивало, в теле ощущалась слабость, но все равно хотелось как можно быстрее уехать из этого места. Может, в незапамятные времена его и правда прокляли, и сегодня мы только добавили негативного фона. Здесь буквально витали эманации смерти. Плевать на погоню, плевать на Мигдара. Мне просто хотелось отсюда свалить. Нет, здесь, моя дорогая сестричка, наши дороги расходятся. странно Но при упоминании сестрички лицо Алии не дернулось в раздражении, как обычно. Она не пыталась меня остановить, хотя, кажется, думала об этом. Молча смотрела, пока я взбирался в седло. — Куда ты отправишься? Я неопределенно пожал плечами. — Да есть тут пара дел в паре мест. Туманно ответил и снова улыбнулся. — А неплохо мы развлеклись. да Я кивнул в сторону дымящегося гросс-хола и рассмеялся. Лия покачала головой, по ее губам скользнула усмешка. — Да, неплохо. Она хлопнула по крупу коня. — Езжай и береги себя, братец. Я хмыкнул и дал конюшен келя. Оборачиваться не стал, — Я не собирался делиться своими планами и не хотел знать планы Дес-Валион. У каждого из нас теперь своя дорога. Я ехал по тракту и думал ни о чем и обо всем сразу. Весенний ветерок приятно обдувал лицо, а высокое солнце с удовольствием делилось теплом. Меня ждал трактир «Три кабана», Двойное затмение, и хитрый йогургал с его безумным планом. Где-то в мире находился Пауль Гринвир, мой старый учитель и наставник, вряд ли забывший, что однажды ученик снес ему голову в собственном заклинательном зале. А еще никто с меня не снимал титул лорда, и страж Перелесья ждал своего господина вместе со своими тревогами и заботами и соседние лорды, мечтающие сжечь дотла обитель мерзкого колдовства, чтобы взять под контроль купеческую дорогу. Никуда не исчезли падшие боги. Двое в минус — это еще далеко не конец. Наоборот, узнав, что кто-то убивает их навсегда, как бы мерзкие пиявки не стали охотиться на нового врага, отложив на время противостояние с изгнанниками. Последние тоже представляли проблему. Несмотря на то, что сейчас они формально выступали на нашей стороне, на самом деле никто не знал, какие в действительности отверженные и преследовали цели. Лично я сомневаюсь, что простым смертным с ними по пути. А значит, возможны проблемы. Впереди были беспокойные времена, но это будет потом. Сейчас меня ждала лишь дорога.